Глава восьмая. Кто испугался? А кто бы не завизжал, когда неожиданно во двор въезжает телега, гружённая сеном, а вместо лошади тягловой силой является ругающийся огромный медведь. И заметьте, он раза в два покрупнее обычного лесного мишки. На моё бурное приветствие он на мгновение замер, выпустил из передних лап оглобли и неожиданно обернулся человеком. «Виноват, барыня Анастасия Петровна!» — бух на колени и как стукнулся головой о землю. «Ваши нежные уши напугали мои грубые слова? Готов понести любое наказание госпожа-кормилица!» Поняв, что стою с открытым ртом, медленно его закрыла и спросила единственное, что мне пришло в голову. «А лошадь-то где?» «Странно, что не закричала. «Спасите, медведь-оборотень!» «Под кову потерял конь, сзади где-то плетётся, хромает». Мужчина, одетый в простую крестьянскую одежду, серые льняные штаны и такого же цвета рубаху, медленно вытянул руку и, не поднимая головы, подтянул к себе упавшую с головы шапку. Подтверждая его слова, во двор неспешно вошёл чёрный конь и, прихрамывая, подошёл к телеге. «И не убежал же!» Улыбнувшись, посмотрела, как животное, подрагивая ушами, потянулось губами к сену. «А куда ему бежать? Он же домашний, всегда вернётся». Мужчина удивлённо сел на колени, затем встал, отряхнул штаны от пыли и выжидающе уставился на меня. «Как вас зовут?» – поразмыслив, поняла, что мужик, скорее всего, или крепостной, или вольно-наёмный, поэтому понадеялась, что мой вопрос не вызовет удивления. «Вряд ли барыня должна знать всех дворовых по имени». «Ставр я, мельник», — ответил тот. «Мельник? А почему сено возите?» «Барыня, вам никто не сказал?» Отгоняя коня от телеги, спросил тот. «Все крестьяне с окрестных деревень к Груздеву едут. У него и мельница поновее, и дорога безопаснее. Берёт, конечно, дороже». Он отряхнул шапку и нахлобучил её на голову. Но лучше с мукой домой вернуться, чем побитым. Ставр, а поподробнее? Почему это к нашей мельнице дорога опасная, а к Груздеву безопасная? Может, это сосед постарался и запугал крестьян? Что вы, барыня, Груздев хоть деньги и любит, но не стал бы он вам вредить. Это хозяин леса за что-то осерчал на покойного барина, вашего батюшку, и обирает крестьян». «А может, разбойнички завелись в лесу возле дороги, что к мельнице ведёт?» Сделала более логичное предположение. «Вряд ли», — с сомнением произнёс мельник. «Но тоже возможно». «Разберёмся», — пообещала я. Но Ставр лишь хмыкнул, сомневаясь в моих словах. «До того, как начались грабежи, мельница хорошо работала?» «О да, отбоя от желающих не было» а сейчас вот я во дворе Даниле помогаю, да на кузне иногда что-нибудь делаю. Кузнеца тоже нет, — пожаловался он. Убёг, гад, и всё ценное из кузни прихватил. Хорошо, что молот и наковальню не взял. Вот как только ваш батюшка... Я поняла, спасибо, Ставр. Прервав горькие вздохи подневольного, развернулась к дому. — Мы можем сходить посмотреть на мельницу? «Конечно, госпожа Анастасия Петровна. Да только зачем?» «Оценить, в каком она состоянии и что можно сделать для восстановления. Работать нужно начинать с тавр». «Госпожа, неужели вы нас продавать передумали?» С надеждой произнёс Мельник. «Кого вас?» Действительность вновь ворвалась в мой городской мозг. Я постоянно забывала, что у графини Анастасии не только недвижимое, но и движимое имущество. «Крепостных». Его глаза засветились радостью. «Не собираюсь. Ещё бы узнать, сколько их у меня. Но такой вопрос мельнику задавать не стоит. Или, может, всё же стоит? Ставр, я в городе жила, никогда не интересовалась делами мужа и батюшки. А скажи, где ты живёшь? Большая ли у тебя семья?» «Барыня Анастасия Петровна». Мужчина неожиданно чего-то испугался и бухнулся вновь на колени. «Прошу вас, если будете продавать, то сделайте милость. Продайте меня, жену и сынишку в одни руки. Молю вас». И вновь головой в пыль. «Ставр, сейчас же поднимись. Никого я не продаю. Я просто хочу узнать, где ты живёшь, какая семья. Не голодаете ли?» «А, это...» Он поднялся и даже улыбнулся. «Не голодаем. У каждого маленький огород». Ох, и умён был покойный барин, граф Пётр. При нём мы были самыми зажиточными крепостными. У каждого курица да петух во дворе, вдовы надовольствие А как ушёл, совсем туго стало». «Как мой муж у руля встал, совсем туго стало». «Руля? Нет, не было такого управляющего имением», – почесав шею, ответил Ставр. «Кузьма был, ох и вороватый». И где он сейчас? Я и забыла, что тут может быть управляющий. Дык сбежал, как понял, что больше платить ему никто не будет. Соблазнил повариху из таверны с ней и бежал. Как сейчас помню, тужился, но сам нёс бочонок с пивом из погреба. Я мысленно застонала. Какие сюрпризы ещё будут? Лавки, производство? Разговор с мельником меня всё сильнее пугал. «Таверна тоже разграблена, закрыта, и дорога к ней кишит разбойниками и духами леса?» — обречённо спросила я. «Обижаете, барыня, как можно? Мы по приказу Варвары каждый день её охраняем. Ох, как ни ночь постоянно в ворота проезжающие стучат, на постой просятся!» На последнем слове его голос дрогнул. «Что пускаете их, молодцы, всегда знала, что мои крепостные не пропадут». Глаза оборотня округлились, и он попятился. Я поняла, что попала в точку. «Барыня, не велите казнить. Мы по-божески берём, только чтобы было чем детей кормить. Проезжие переночуют, а утром в путь трогаются. А днём мы всегда в поле». Мельник замолчал, опустив глаза в пол. «Что ж ты так пугаешься? Я хвалю, а не ругаю». Ставр то хмыкнул, то ли кашлянул. «Последний вопрос». «Сколько вольных наёмных осталось, и сколько крепостных в живых?» «Барыня, так не осталось наёмных крестьян. Все по своим сёлам да деревням разъехались. А крепостных в живых, как и при вашем батюшке, три семьи». На мой удивлённый взгляд он ответил. «Почти всем он вольные успел написать. Сердобольный оборотень был. Мы вот там живём». Он махнул рукой в сторону ворот. «За холмом маленькая деревня» а за ней таверна и тракт широкий. «Так, сейчас нужно бумаги найти до да драгоценности. Точно, раз есть драгоценности, значит, не всё потеряно. Ставр, приходи часа через три, пойдём мельницу смотреть. Далеко она?» «Нет, отсюда видно», — и ткнул пальцем на дом. Зайдя за угол, увидела вдалеке крышу с лопастями. «Так она же не в лесу. Почему крестьяне через лес к ней добираются?» «Барыня, это так кажется, что если прямо пройти, то недалеко. Но от вашей усадьбы нет широкой дороги через луг к ней. А луг к речке спускается. Там узкий мостик. Если через него перейти, то в раз на мельнице окажетесь». «А телеги едут через лес, а там широкий мост, который чуть дальше». «Правда ваша госпожа», — улыбнулся мельник. «Спасибо, Ставр. Приходи, как договорились». Я поднялась на крыльцо и обернулась. Вместо человека возле телеги стоял медведь и двумя лапами поднимал оглобли. «Мамочки, как страшно! А что, если эти крестьяне обидятся и решат поквитаться с правящим классом? Тем более я сейчас человек, а не оборотень». Вот с такими невеселыми мыслями я поднялась в свою комнату и откинула крышку сундука. Аккуратно переложив одеяло на кровать, сосредоточилась на поиске еле заметного штырька и как-то не сразу услышала скрип внизу. Хотя услышала, но не обратила на него внимания. Полы деревянные, мало ли половица скрипнула. Но после третьего скрипа подняла голову, закрыла сундук и решила проверить, что за мыши шуруют внизу.